Эпилог. Анигиляция била, била, била. У неё почти не оставалось сил, но она продолжала сражение. Сила бурлила внутри, требуя немедленного выхода, и в какой-то момент она потеряла контроль, а затем перчатки просто свалились, потому что стали слишком велики. Ой, ох, молодое девушка, у которой неожиданно подкосились ноги и просто рухнула на землю. Небесконечная сила неожиданно иссякла, возвращая богиню обратно в исходную форму. Аня на мгновение испугалась, ведь у нее не осталось сил, чтобы продолжить сражение. Но, оглянувшись, с облегчением осознала, что никого не осталось. Вокруг валялась целая куча трупов, обломки доспехов, оставшихся от стражей, а до ближайших живых противников были сотни метров, и те уходили, бежали прочь с поля боя. Когда они отступили? Подумала она, не помня того момента, когда несущие скомандовали отступление. Дрожащими руками они подобрала свои перчатки и прижала к груди, чувствуя дрожь во всем теле. Мы правда победили, не поверила она, но почему-то в душе не было и намека на радость, только странный, беспричинный страх. Я сидел посреди поля боя. Катрина, прислонившись ко мне, была рядом. Супруга положила голову мне на плечо и, кажется, дремала. Да и сам я чувствовал жуткую усталость. Битва завершилась. Мы выиграли, кажется. По крайней мере, несущие свет отступали в свою золотую крепость вдалеке. "Я люблю тебя", неожиданно сказала Кэт, заставив меня усмехнуться и взять её за руку. "И я тебя". Над головой что-то громыхнуло, и массивная тень пронеслась над нами. "Чёрт", поморщился я. Вокруг башни сделал круг дракон света, после чего направился в сторону крепости. Именно после его появления несущие и отступили. Это было странно, учитывая, что благодаря такому чудовищу они бы смогли нас одолеть, но вместо этого отступили. Странно. Причастны ли к этому ли Амара? Эвраил ничего не сказал насчет этого перед тем, как отступить, лишь «Передай моей жене, если встретишь ее, что я все еще люблю ее и нашего сына, и мы встретимся очень скоро». Эти слова он сказал искренне, но в то же время «Плевать» махнула Катрина рукой на улетающего прочь дракона и поцеловала меня страстно, сильно, после чего отстранилась и улыбнулась. Они вернутся, вздохнул я. Да, и мы вновь дадим им отпор. Ель пришлось приложить огромные усилия, чтобы выбраться из уничтоженного внешнего тела. От старой оболочки осталась только голова, верхняя часть туловища и правая рука. Именно ей пришлось рудовать Эльфике, чтобы выбраться наружу отшвырнув мешающую металлическую пластину. Она наконец-то выбралась на свежий воздух, а оттолкнулась единственной рукой, упала на песок и проползла пару метров, прежде чем остановилась. Эль перевернулась на спину и уставилась на голубое небо и ярко светившее солнце. Девушка протянула руку к светилу. Казалось, что Эль могла схватить его и сжать в ладони. «Какая же я слабая!» Тихо прошептала она, желая расплакаться. «Она могла бы создать нечто вроде слезных желез?» Но сочла это бессмысленным, легче от этого не станет. Ты не слабая, рядом опустилась Малирель. Богиня выглядела довольной, несмотря на окровавленное платье. Она зажимала рукой рану на животе. Ты очень сильная. Немного не целая, но это поправимо, усмехнулась Малирель, окинув взглядом повреждения подруги. Да, Амелия расстроится, тихо произнесла Эль, прикрывая тёплой стороной ладони глаза. Она уже представляла, как та будет плакать, увидев свою возлюбленную в таком состоянии. Не хочешь ее расстраивать? Не хочу. Я обещала ее покатать на этой штуке. Уверена, еще прокатишь. Аида прогуливалась по башне, чувствуя легкий трепет внутри. Кто бы мог подумать, что она сможет побывать не только в сумеречной библиотеке, но и совершенно спокойно прогуливаться по башне богов. «Леди-судья!» Тарик отдал честь при ее появлении, на что она раздраженно отмахнулась. «Очень рад вас видеть!» К ним присоединился кронпринц империи. "Господин Жираль, удивилась Эйда, не знала, что вы здесь. И всё же я очень рад компании", улыбнулся он. "Очень рад видеть вас в добром здравии". Они обменялись любезностями, после чего её коротко ввели в курс дела, а она в свою очередь рассказала им, что довелось увидеть в лагере несущих свет. "Значит, это лишь первая волна", нахмурился Тарик. "Да, их больше, гораздо больше". Но почему они отступили? Ты не знаешь? спросил Жираль. Понятия не имею, но они не торопятся. Несущий действует комплексно. И если они не наносят сейчас удар нам, значит, они наносят его где-то ещё. Просто мы об этом не знаем. Катрина пошла цыпаться. Я тоже жутко хотел рухнуть на кровать, заключить супругу в объятиях и просто уснуть, но вместо этого неторопливо направился в тронный зал. Нужно было сделать ещё пару вещей прежде чем дать себе возможность отдохнуть. Я привел с собой несколько тысяч человек, и теперь нужно было убедиться, что все готово к их размещению. Нужно было поработать с помещениями внутри башни и заодно решить, что делать с разрушенными вратами на первом этаже. Я собрался сесть на трон, но заметил странную вещь. На правом подлокотнике обнаружилась странная черная трещина. «Это еще что за хрена тень?» — смыкнул я, поскрябав ее ногтем. Это была не какая-то поверхностная царапина. Это была именно трещина, уходившая прямиком в золотистый металл. Нервно сглотнув и ощутив укол тревоги, я проследил за ней. Проклятье, не сдержался я, отпрянув от трона. Почти вся левая сторона была усеяна сетью трещин, сворочка переходила на заднюю часть трона, как я не заметил этого. "Макс!" Я резко обернулся на голос и облегчённо выдохнул. "Это была всего лишь фия. Ох, любишь же ты пугать", с облегчением выдохнул я. Послушай, я Извини, я был груб с тобой и это всё не имеет значения. Не имеет, нахмурился я. В тени девушки дрогнула, разрослась, и из неё стали выходить воины, облачённые в чёрные доспехи. Какого? Не успел я опомниться, как меня уже окружило почти два десятка эльфийских латников, и последним из тени вышел тот, кого я ожидал увидеть меньше всего. Эйгур Фатима собственной персоной. Фия, какого чёрта? Спросил я, но лицо девушки было непроницаемым. Она делала вид, словно не слышит меня. "Фия", мысленно обратился я, но ответом была тишина. То ли она не могла со мной говорить, то ли не хотела. "Ты молодец", ухмыльнулся Игур Похлопов её по плечу металлической рукой, отличающейся от обычной латной перчатки. Доспех правителя Юндеры излучал золотистое сияние, подчёркивая, что использует цвет «Все, как договаривались», — безразличным тоном произнесла фия. «Я провела вас внутрь». «И ты будешь щедро за это вознаграждена», — хмыкнул он, полностью потеряв интерес к рыжеволосой девушке. «А теперь, Максимилиан, нам стоит уладить одно старое дело». «Действительно», — стиснул зубы, и я бросил ему. Я не мог понять мотивов фии, ведь она была самым преданным моим соратникам, и вряд ли мои слова могли так сильно ее задеть, чтобы она переметнулась к эльфам. Кто угодно, но точно не она, побывавшая в рабстве у длинноухих. «С тебя, должок, не один, а с тобой, Фия, нам предстоит долгий разговор». И лишь эти слова заставили губы девушки дрогнуть и растянуться в улыбке. Кристалл треснул, и Шупни-Гурат едва сдержала радостный возглас. Она наблюдала за рождением чего-то прекрасного. Николас, переродившийся, почти освободился из своих оков. «Да, еще немного». Ей хотелось помочь, сломать то, что его сдерживало. Но она понимала, что так нельзя. Нет, он должен сделать это сам, как птенец, разбивающий скорлупы яйца. Его руки ломали кристаллы, освобождая себя. Пока, в конце концов, он не рухнул на пол логова темной богини. Шубни-Гурат подошла и коснулась его, ощутив покалывание от прикосновений. — Как самочувствие? — спросила она, когда он выпрямился, встав на колени. Николас не ответил. В его груди зияла дыра, в центре которой находился пульсирующий золотой кристалл. "Книга", хрипло произнёс он. Голос бывшего библиотекаря не походил на себя прежнего, он звучал чуждо. Перерождённый Николас протянул руку, требуя, чтобы Шобнигурат отдала то, что принадлежит ему по праву. Часть тёмной богини не хотела расставаться со знанием, но у неё уже не было выбора. Таков был её договор с отцом. Она избрала этот путь и теперь должна пройти его до конца. Сейчас, поднявшись на ноги, она удалилась и вернулась с чёрной книгой. Та трепыхалась в её руках, пытаясь обрести свободу, но Шуб знала, как правильно её сдерживать. Вот. Николас протянул руки и взял её, а чего чёрная книга тут же засияла. Уголь на чёрный парапет вспыхнул в яркой вспышке, а когда сияние погасло, цвет книги изменился. Теперь она стала золотой. Бывший библиотекарь втянул носом воздух, одновременно втягивая в себя свет из книги. Его тело тут же налилось силой, и он выпрямился. Взмах руки, и на нем появляется элегантный светлый костюм. Лицо Николаса тоже изменилось. Он словно надел маску, как те, что носят несущий свет. Вот только его маска словно расплавилась и растеклась по лицу, превратившись в нечто, отдаленно похожее на кожу. Книга в его руках больше не пыталась упорхнуть. Нет, она теперь была у своего истинного хозяина. Что ж... Их произнёс он, открывая книгу и смотря на переливающиеся письмена на белоснежных страницах. Время пришло. Конец седьмой книги. Текст читал Алексей Семёнов.